Расчет оказался правильным. Мужик, заслышав испуг в голосе пленника, немного расслабился. Он был из тех, кто наслаждается страданиями других. Поэтому, решив, что пленник станет больше биться, если его отвязать и попинать, надумал доставить себе это удовольствие. — Эй, Гранг, Субр, отвяжите-ка его, только не отпускайте. Если он начнет юлить, то хорошенько получит. Грона отвязали и, сильно толкнув, швырнули на земляной, покрытой грязной соломой, пол конюшни, между хозяином таверны, мужиком с двумя его сыновьями и слугой. Они даже не подозревали, что это была их самая большая ошибка. Грон приподнялся и сел на корточки, растирая затекшие запястья. — Слушайте, а ведь я сказал неправду год назад. «Чего — Чего? — не понял мужик. — Это не Егор, — прикончил Покрасто. — А кто? — напрягся мужик. — Я, — ответил Грон, и, не дав окружающим возможности опомниться, прыгнул на мужика. Тот осел с перебитой гортанью. Грон, не останавливаясь, рванул к двери и проломил висок стоявшему у ворот слуге, а потом обернулся к остальным. За несколько мгновений никто из них не успел даже понять, что произошло. Грон растянул губы в страшные улыбки. — Ну что? — «Поверили!» Первым опомнился хозяин таверны. Он всхрапнул и попытался спрятаться за спинами двух сыновей главаря, до которых начало доходить, что их отец мертв. Тот, кого звали Гранком, зарычал и бросился на Грона. Субор последовал за ним. Грон встретил их ударами обеих рук. Когда он перепрыгнул через рухнувшие тела, хозяин упал на колени и попытался что-то сказать, но Грон резко тряхнул головой. «Заткнись!» «У тебя был шанс! Ты мог бы просто не узнать меня!» И ударил ладонью ему в нос, вогнав тонкую кость переносицы прямо в мозг. Оглядев поле боя, Грон обыскал трупы, ссыпал большую часть имевшейся наличности себе в кошель, оставив в кошельках горсть медиков и даже пару серебряных монет, чтобы ни у кого не возникло подозрений в той версии, которую он собирался предложить деревне. Потом подтащил в юки к воротам. Лошадей в конюшне было не более десятка, хотя строение было рассчитано голов на 50 Грон разложил трупы так, чтобы казалось, будто они собирались отпустить лошадей. Бронзовым ножом перерезал несколько привязанных уздечек и взял своих лошадей за поводье. Потом подобрал масляную лампу и плеснул маслом на заготовленное на зиму сухое сено, стену конюшни и деревянные кормушки после чего поджег подтеки масла, отшвырнув лампу к телу слуги. Когда огонь разгорелся, он постоял несколько минут, кашляя и растирая слезящиеся глаза, затем зачерпнул горсть сажи от сгоревшего пука соломы, вымызал себе лицо и, выскочив наружу, громко заорал «Пожар! Пожар!» Немного погодя появились первые заспанные крестьяне с деревянными ведрами, топорами и баграми, однако пламя успело охватить всю конюшню. Вскоре улица была заполнена народом. Среди заспанных постояльцев таверны Грон увидел своих хозяев. Пора было играть второй акт, задуманный им драмы. Он подбежал к ним и возбужденно закричал. «Они там! Я видел! Они побежали туда!» Со всех сторон посыпались вопросы. — Кто они? — Где там? В конюшне? Грон энергично закивал. — Да, да, я как раз выводил лошадей, когда они вбежали. — Да кто они? Грон удивленно уставился в сторону спрашивающего и ответил таким тоном, будто это само собой разумелось. — Ну, хозяин, слуга и еще люди. Я их не знаю. В толпе послышались возбужденные возгласы. Кто-то застонал, но кидаться на помощь было уже поздно. Конюшня пылала, как гигантский факел. Грон даже сам удивился. Видимо, дерево, из которого она была сделана, очень хорошо горело. А может, хозяин его чем-то пропитал от гнили и древесных жучков. Когда слух о том, что в конюшне остались люди, распространился по толпе, и крестьяне стали возбужденно окликать своих перемешавшихся в сумятице родных, Грон придвинулся вплотную к старику-гувернеру и зашептал ему на ухо. — Господин! Огонь может перекинуться на деревню, и тогда тут такое начнется. Старик тупо посмотрел на Грона, с трудом отходя от возбуждения, которое охватывает любого, кто так близко видит пожар. Потом в его глазах промелькнуло понимание, и он энергично повернулся к мальчику. Грон не стал ждать, а бросился к лошадям. Не прошло и пяти минут, как в дверях таверны показались гувернер с сурово поджатыми губами и мальчик, зло блестевший глазами от того, что ему не дали досмотреть столь увлекательное зрелище. Когда они выехали из деревни, Грон еще раз прокачал весь свой сценарий. В маске из сажи его вряд ли кто узнал. Те же, кто узнал, мертвы. Трупы изрядно обгорели, если от них вообще что осталось, А о судебно-медицинской или любой другой криминологической экспертизе здесь еще очень долго ничего не будет известно. В пепле отыщут нож, мелкие монеты и опрокинутую лампу, а их поспешный отъезд можно объяснить разными причинами, в том числе и простым нежеланием платить за комнату после столь неприятной ночи. Вроде все было предусмотрено, а уж там как бог пошлет».